12. Утром у Ладо затрещал телефон. В чём дело? С трудом узнав поникший, усталый и растерянный голос лысого Серго, просепел Ладо: "Надо срочно повидаться". "Что? Лекарство появилось? Какое нахер лекарство? Через 10 минут буду, из автомата звоню". Ладо вылез из постели, пошёл осматривать квартиру. Жены и сына не было. Мать из кухни предложила чай, но он, ответив: "Нет", ко мне, товарищ, открыл входную дверь и под скорбно-просительным взглядом матери повёл Серго в свою комнату. Мать можно было понять: вид у гостя оказался помятый. Круги под глазами, синяки и садины на руках и лице, кровоточащая глубокая царапина на лысине. "Что с тобой?" "Я прямо из ментовки", сообщил Серго, опускаясь в кресло. Трое суток там сидел, пока они машину на себя переоформляли. Они все знают, все и про всех». Ладо в растерянности опустился на стул. «Что знают? Откуда? Про кого? Расскажи подробнее». Серго поведал о том, как его арестовали, отвезли в отделение и мучили там, добиваясь имен, фамилий, фактов. «У них есть список. Они читали его мне. Там все мы». Я, ты, Гуга, Бати, Тугуш, художник, ещё какие-то фамилии, клички. Почему тогда они не берут всех? У всех же проколы. И Ладо закатав рукава фуфайки, стал лихорадочно осматривать свои изуродованные вены. Не знаю, пожал плечами Серго. Ничего не понимаю. Как они тебя взяли? Явились на работу, нашли вторяк в пузыре шприц, проколы. Сами ещё подкинули пару чеков. Сами? Ну да, не я же. Откуда у меня чеки? Вот по скоды. Возили в наркологический. Нет. Для чего им это? У меня проколов как от швейной машинки. Я сказал, что от алоэ. Алоэ мол делаю. Алоэ усмехнулся Ладо. Кто же алоэ в вену делает? Да ещё в капилярку. И он указал на тыльную сторону ладони Серго. из пещёрённые точками и мозолями. Ничего другого в голову не пришло. Я сказал им, что ничего не знаю, что это ошибка. Тогда они стали бить. Плачь и майор с ними толстый вешали за наручники, потом завели разговор о деньгах. Где у меня деньги? Я же им сразу отдал машину, что ещё? Дома с ума сойдут. Дай телефон. Сергу готоропливо набрал номер и долго что-то объяснял отцу. сваливая своё отсутствие на неожиданную девочку из Москвы, с которой был вынужден провести это время. Отец кричал так громко, что Ладо слышал его басистые рыки. Руки отвалятся набрать номер. Сукин сын, мне хотя бы мог сообщить. Позвони а там чёрт с тобой. Хоть сифилисом заразись, сволочь. «Мать чуть не умерла, лежит с давлением. Все больницы и морги обзвонили. Жена от окна не отходит, дети в панике. А он с бледями мерзавец. Есть же телефон!» «С женой не ссорь, ничего ей не говори», — попросил Серго. «Как дети?» «Дети!» — завопил отец и швырнул трубку, которая, казалось, ударила Серго по голове. Он понурился. Ладо вновь начал выпрашивать: "Ты ментам ничего не сказал?" "А что я мог сказать? Список у них есть, барыг, я не знаю. Сказку про дедушку Михо сказал и всё. Ну, помнишь, Воронцовские приносили кахитинскую пиуху, говорили, что у какого-то дяди Михо берут под телави, где он в теплице выращивает. Ещё смеялись. Зачем в кахите и теплицы, там и так жара стоит." когда они выпустили тебя. Утром пришёл толстый майор, вывел из подвала, сказал, чтоб я никому ничего не говорил и убирался к чёртовой матери. Машину забрали. Должен им кое-какие документы ещё донести. Что отцу скажу? Да. В смятении протянул ладонь, набрал номер Гуги. Срочно выходи на угол, повесив трубку, спросил: "Кто же закладывает?" Серго развёл руками. Не я во всяком случае, но кто-то стучит основательно, они, например, знают, что Гуга ездит к татарам, что мы колемся у художника, что сейчас сидим на какнаре. Знают даже, что у Тугуши вены плохие. Как там говорят? Тугуши, вены у него не стали получше. Пусть говорят, к нам приедет, мы ему шунт поставим. Представляешь? Ничего себе. вырвалось у ладо, на которого эта деталь произвела тягостное впечатление. Давай, вспоминая всё по порядку, будем вычислять. Да я уже 3 дня вычисляю, всё без толку, безнадёжно махнул рукой серго. Ладо быстро оделся. Они спустились во двор, по дороге вспоминая, сопоставляя, прикидывая. Но что тут прикинешь? Что с чем составишь? X на Y даёт вечный XY. Если они всё знают, почему не берут? Нелогично. Тебя выпускают, нас не берут. Ведь пока проколы свежие надо брать, улики, пробормотал Ладо. Меня же взяли? Или ты хочешь сказать, что это я дал список? В воспалённо вскинулся Серго. Причём тут ты? Я просто рассуждаю, почему они тебя так быстро выпустили? Они ведь понимают, что ты всех предупредишь, что все попрячутся или затевают что-нибудь похуже, сказал Ладо, а сам в первый раз подумал: а если правда, Серго дал список, раскололся, не выдержал? Нет, так нельзя думать, он не мог, 100 лет его знаю. В детстве на баскетбол во дворец пионеров ходили. Ладо чувствовал, как надвигается оцепенение, охватывающее его в тяжёлые минуты. Он действовал, говорил, жил, а на самом деле внутри все застывало, как в спазме. Хотелось уснуть, скинуть бремя мыслей, забыться, исчезнуть. Подошел Гуга. Узнав, в чем дело, длинно выругался. «Сколько лет, кайфую, ни разу б сам не попадался. А на старости лет вот тебе, пожалуйста. Дети у всех. Скоро внуков будем нянчить, а тут список». Не став рассуждать, кто стукач и чего можно ждать, он сразу решил. Надо прятаться. Я смываюсь. Аппарат нужно забрать у Шалико. Ладо, поехали к нему, а ты, Серго, обзвони всех, предупреди, чтобы смывались. Кого это всех? уточнил Серго. Кого? Тебе лучше знать, кого, с нажимом ответил Гуга. Ты на что намекаешь? набычился Серго. Ни на что. Тебе же читали список, кто там был, тех и предупреди. Стоп, сказал Ладо. в миг, представив себе всю кошмарную сеть взаимных подозрений, так мы свихнёмся, дойдём до того, что станем подозревать друг друга. Учтите ещё, все, кто таскается к художнику, наркоманы, но не преступники. Ну какой орчил тугуши преступник? Где гарантия, что если псы возьмут его за шиворот, он не расколется и не сдаст всех под честую? Или батя, борзик, да и мы что, преступники? обвёл он рукой всех троих. Конечно, если бы кайф продавали в аптеках, то никто из нас не общался бы с ворьём, поддакнул Серго. Нужны нам эти сатаны и нукзары. В прошлый раз полжизни потерял, когда рублёвку кидали. А может, художников взяли? Соседи настучали. Они ведь видят, что там творится, предположил Гуга. Запахи чуют. Никому в конце концов неприятно рядом с такой хатой жить. «Да и еще в итальянском дворике!» «А собакам много надо!» Явились и разбомбили художника. «Особо их интересовал бати», — вспомнил Серго. «Ну да, у него есть деньги», — отреагировал Гуга. Слышали, кстати, его дядю Давида Соломоновича, гинеколога, на днях ограбили. Пропилили в крыши дыру, влезли с потолка, все забрали и смылись. «Ничего себе! И много взяли?» «Разное, говорят». «Удивительный город! Не успели вчера ограбить, как сегодня все уже знают!» — невесело усмехнулся Серго. «Кто ограбил еще, неизвестно? Не бать или сам?» «Нет. Куда ему? Он на это не способен!» — вставил Ладо. «Он на все способен!» «А может, его менты после ограбления поймали, а он и сдал всех?» — начал развивать мысль Серго. «Да, этот мог свободно всех заложить!» сказал Гуга. Кто кто? А он уж точно раскололся бы, если бы взяли за яйца. Э, не особенно даже сильно. Помнишь Серго, как он тебя бросил в ломке на море? Разве такое можно забыть? Он гадина, а не человек. На всё способен, ответил Сергов в волнении, вытирая взмокшую лысину скомканным платком. Надо ехать за аппаратом, напомнил Гуга. Про аппарат тоже знают, сообщил Серго. Не в курсе, кто его привез. Как? И это?» В отчаянии округлил глаза Гуга. Опасный тик Шелико. «А если он всех заложил?» «В ГПИ часто рейды проводят. Там не только студенты, но и все доценты кайфуют». Предположил Ладо. Гуга, подумав, ответил. «Не исключено. Но у меня выхода нет. Я должен забрать аппарат. Ты, если хочешь, оставайся. Я поеду один». «Поехали вместе». Серго отправился звонить и предупреждать, а Ладо и Гуга поехали к Шалеко-Сванидзе. По дороге обсуждали свалившееся несчастье, прикидывали, где скрыться, что сказать дома и как вообще избавиться от угрозыска и беды. Пока они на свободе, надо что-то предпринимать. Не сидеть же и не ждать, пока явится угрозыск. «Знаешь что?» — вдруг сказал Гуга. «Мы ведь собирались в Кабарду за Анашой. Вот и поедем». «Там сейчас мацанку собирать начинают. Самый лучший первяк!» Примечание пыльца на конопле — сырье для гашиша. Конец примечания. «Пособираем немного, посидим на гашише, слезем с иглы, рванем прямо завтра, достанем денег, соберем старых шмоток и вперед. Только что делать с ломкой? Не умереть бы по дороге!» Ладо сочувственно промолчал. Гуга сидел на игле плотнее его, кололся несколько раз в день, ездил в поисках ширки за сотни километров в Кировабад, Грозный, Назрань, прикидывая, что нужно для поездки. Подъехали к закопчённому как крематорий корпусу, стоящему на отшибе плато Нацубидзе. Примечание: новый район Тбилиси. Конец примечания. Здесь снимал квартиру Шелико, вечный студент, родом из какой-то гурийской деревни. Огляделись, заперли машину. В лифте на ладо накатил страх. А вдруг у Сванидзе засада. Они долго звонили, топчась на площадке. Дверь не открывали, но за дверью ощущалось движение. Скрип половец, тихие слова и шаги. Спустя несколько минут выглянул Шелико в трусах и босиком. Вид у него был обычный, опухший и растерянный. Вошли, не здороваясь. В комнате без мебели в повалку лежали парни, человек 5, с закрытыми глазами, красные, растёгнутые. Они, казалось, спали, но Ладо уловил, что кое-кто тяжело открыл глаза при их появлении. Но и только. Подняться или говорить никто не мог. Стоял резкий запах немытых тел. В углу какой-то тип с наушниками на голове копался у аппарата. Идиот! Они же могут подохнуть. Свистящим гневным шёпотом сказал Гого, больно хватая ойкнувшего Сванидзе за руку и резко разворачивая его лицом к себе: "Я тебе аппарат для чего оставил? Поскуда это какая? Я тебе дал его спрятать в чехле, а ты что творишь? В каком они виде? От таких передозировок копыта откинуть можно?" И Гуга, наступая на лежащих, подскочил к типу, грубо сорвал с него наушники, вырвал вилку из розетки и поволок аппарат на кухню. Шнур задел кого-то из лежащих по лицу. Парни заворочились, замычали. Очнесь, ладош шлёпнул с Ванит за пащике. По Серго, поймали. Менты всё знают, в любую минуту сюда могут нагрянуть. Гони этих ублюдков, убирай квартиру и иди в свою деревню, чтоб духа твоего тут не было. Если менты явятся, никакие берюльки тебе не помогут, указал Ладо на копеечные иконки, свечечки, листки с молитвами, которыми были увешаны у бугги стены, уставлены телевизоры полки. Даже на столе среди объедков и пустых бутылок красовался пластмассовый складень, где Давид горитжийский изгонял дракона. Шалику, услышав про ментов с криками: "Уй-ме, уй-ме!", в ужасе начал расталкивать парней. Владо отправился на кухню, куда Гуга вытащил аппарат. Табло треснуло, показал Гуга змеяющуюся трещину. Балван, я балван, кому доверился. Из комнаты неслись обрывки ругани, но квартира постепенно опустела. Мы с тобой ещё поговорим. Ты у нас попляжешь, идиот, пообещал Гуга, когда последний парень покинул квартиру. Шаляко молча переминался босыми ногами. Милиция у всех на хвосте. До тебя дошло, ещё раз повторил Ладо. Прибери хату и сваливай домой, коров пасти и проветри квартиру, вонь как в хлеву. Гуга погрузил аппарат в чехол, потащил вместе с Ладо к лифту. Жизни деревенских нет, ругался Гуга в кабине. Надо собираться, искать Анзоры и мотать отсюда в Кабарду. Ладо скривился. Какого ещё онзора салалаксского, этого кровопийцы только не хватает. Без онзора не обойтись. Нет, он всех знает в Нальчике. Байрам усводный брат. На зоне с ним сидел. Как без него? Там тоже ничего на улице не валяется. Всё искать и зубами вырывать надо. Сам не соображаешь. Любой хороший кайф требует беготни и хлопот. Без Байрама нельзя, он местный. «Значит, и без анзора тоже никак! Чего ждать? Чтобы нас менты захапали! Аппарат пристроим и поедем! Придержи, чтоб на спуске не прыгал!» Заколебал ты с этим аппаратом, с неожиданной грубостью подумал Ладо, но перегнулся через сиденье и стал придерживать кожаный чехол, под которым что-то брякало и стукало. Все, по словам Гуги, началось с капсул. В лаборатории рассуждали так. Почему бы не изобрести капсулы против наркотиков, на манер алкогольных, но которые могли бы поддерживать в больном ощущении эйфории, избавляющей от вечного поиска наркотиков. Нравится тебе быть постоянно под балдой, будь. Капсулы планировались в расчёте на месяц, год, 2 и 3 года, на манер антиалкогольных. С ними ничего не получилось, но из этой идеи родилась идея аппарата Когда Гуга привёз из Москвы громозкий образец, Ладо подружески помогал ему, даже первым провёл на себе опыты, после чего несколько дней мучился давлением и тошнотой. Потом стало не до того. А на сокурсника в шалико из ГПИ с их деревянными черепами аппарат очевидно действовал хорошо, в самый раз, убивал на повал. Он амигдалу стимулирует, объяснял Гуга. Такой центр в мозгу, который заведует кайфом, И если его раздражать электротоками, то можно вызвать ощущение эйфории. Тут Ладо пришла идея спрятать аппарат у Зуры. Там есть разные тайники, где хранится нелегальщина: листовки, плакаты, оружие. Он сказал об этом Гуги. Они поехали к Зуре, который жил в частных домах на Бахтрионской улице. Ладо свистом позвал его. Зура, не спеша, вышел за ворота. На плечах у него была накинута бурка. Узнав, что надо спрятать ворованную антикварную швейную машинку, он почесал бороду, сдвинул назад тыл чапочку и велел тащить железку к сараю, а сам пошёл за ключами. Приехавшие заволокли аппарат во двор со странными вещами: садовая скамейка, несколько гробовых плит и старых камней с письменами, складная лестница-стремянка, плотницкий инструмент, дрова, топор, коса. Это ему зачем? покосился Гуга на косу. А над гробе зачем? А бурка зачем в жару? ответил Ладо. Кто его разберёт, молодняк? У них свои дела. Он не кайфуют? Нет, что ты. Ненавидит кайфариков. Сидят целыми днями совещаются, чтобы им типографии, партии делать им нечего, в сердцах сказал Гуга. А что им вообще надо? Ну, свободу от империи, самостоятельность. А, понял. Лекции Гамсахурдии. Зура вернулся с приятелем молчаливым и коренастым. Времени нет. Люди у меня, мы сами затащим. Выезжайте, а то соседи смотрят. Махнул Зура рукой. Я к тебе на днях заеду, ещё пару глав занесу. Ладно, если меня не будет, матери оставь. Она на мой стол положит. «А как последний отрывок?» «Хорошо. Так, мелочи какие-то по стилистике. Чуть-чуть орфографии». Ладо начал вспоминать, но Зура оборвал его. «Потом, когда зайду, поговорим. А сейчас все. Расход». Гости пошли к машине, а Зура, отперев сарай, стал затаскивать в него аппарат. Другой парень стоял в задумчивости и не помогал. «Странные типы», — тихо пробормотал Гуга. Откуда ты его знаешь? В одном классе учились. Он всегда был замкнутый. Теперь вот писать начал. А что пишет? Бред, наверное. Читать хоть можно. Вполне дам, если хочешь. Пересказывать лень, да и трудно. Бесы идолы древней Грузии. Вот съездим в Кабарду. Возьмём маценку и перезимуем с книжками, музыкой, бабами, мечтательно сказал Гуга. Проколы заживут, с лекарства слезем, в себя придём. А то я так плотно сижу, что ничего уже не чувствую, только ломку снимаю. Зачем тогда вообще колоться? Не лучше ли трезво сидеть? Знаем эту песню. Вздохнул Ладо. Трезвым ты не можешь быть, вот в чём проблема. Нет. Гашиш поможет слезть. Да это Бог, но верится с трудом. Пройдёт шарлик, придёт пирожок, принесу топим. предложит, как Нар, покажут КДИН и всё по новой, печально усмехнулся Ладо. Гуга не ответил, сгорбился и начал открывать машину. Он знал, что Ладо прав, и Ладо знал, что он знает, и все всё знали, но устоять были не в силах. Горошина, амигдалы намного сильнее двухкилограммового серого вещества.